В многочисленных исследованиях длительного пребывания людей в тесном контакте друг с другом и в относительной изоляции от других людей это проявляется очень четко. Не очень нужно, конечно, афишировать это свое состояние, смотреть на тебя не хочется, но воспринимать его следует спокойно, доброжелательно, снисходительно, сочувственно, и создавать супругу... Всякие условия для уединения. Увидел, что глаза ее не хотят смотреть на тебя. Найди благоприятный повод уйти из дома. В магазин, да еще который подальше, где очереди подлиннее. В библиотеку, во двор, куда угодно. Лишь бы не мозолить эти милые, дорогие тебе глаза. И чтобы не повторилась история... о которой я хочу рассказать. Николай, очень хороший парень, студент, встретил и полюбил маленькую симпатичную девушку Риту. Она, кажется, отвечала ему взаимностью, и вскоре они поженились. Он не мог налюбоваться ею, отдавал ей все свое время, и совершенно непонятно было, Как это он успевал еще и отлично учиться? Из института он спешил домой, чтобы скорее увидеть ее. Он не мог позволить ей ничего сделать по хозяйству. Для него наслаждением было пестовать ее, носить на руках. Она блаженно улыбалась своему нежному и сильному, умному и ласковому. В общем... любящему и любимому мужу. А через четырнадцать лет они разошлись. Как теперь можно понять, у нее быстро наступала усталость от него, пора отдыха, сна любви. Приходя домой в такие дни, он встречал вместо радостной улыбки своей любимой просто грустные глаза — а иногда и слезы. Конечно, в свои 24 года он принимал все это на свой счет и начинал расспрашивать, в чем дело, что с ней происходит, что ее расстроило, чем он не угодил ей, и как это можно исправить. Она и сама не понимала, что с ней, почему она не рада ему, но все-таки старалась найти какую-нибудь... реальную причину, бытовую болячку. Молодой супруг тотчас же устранял помеху, делал для нее что-либо необычное. Она успокаивалась, снова благодарная и мило улыбалась ему, включался радостный свет ее глаз, восстанавливалась любовь, возвращалось счастье. Однако на следующий день Он снова мог увидеть ее грустные глаза, и все повторялось сначала. Проходило время, она опять могла улыбаться ему радостно, без всяких допингов, а потом снова возрождалась несмеяна, и он опять-таки, не понимая, в чем дело, снова не давал ей возможности отдохнуть от себя самого. Вместе с тем, с каждым разом доза этих допингов все более возрастала. Требовалось применять все больше усилий, совершать все более самоотверженные поступки, чтобы вызвать ее улыбку. А запасы их не бесконечны. И скоро начались разлады. Он тоже стал обижаться на нее. В самом деле, Он полностью отказался от себя, превратился буквально в ее раба. Над ним подшучивали товарищи, временами грустно вздыхала мать, возмущались сестры. «Ну что же ты, милый, уж тряпкой-то превращаешься!» Но длительная, вынужденная бессонница ее любви сделала свое дело. Он стал ей невыносимо неприятен, отвратителен. семейные сцены превратились уже в обычное явление».